Глава девятнадцатая. Оркас щелкнул пальцами. Мы ничего не ощутили. Впрочем, они должны были. Защитный купол никак не давал о себе знать, как и его отсутствие. А вот шевеление у оградки неподалеку меня напрягло. И, похоже, не одно меня. Там что-то есть. Лара затравленно зазиралась. Это щасы. Я уверена, это они. Это может быть и кошка. Прогудел успокаивающий Арс. «На древнем кладбище?» С ноткой истеричности в голосе взвизгнула Лара. «Среди кошек идиоток нет, не рождаются. У них, в отличие от нас, хорошо развит инстинкт самосохранения». «Не вопи», — поморщился Гортин. Он тоже нервничал, но все же старался держать себя в руках. «Как же, мужчина, надо демонстрировать девушкам выдержанность». «Ты их только сильнее приманишь, они же чувствуют страх». Шевеление усилилось. От оградки отделилась тень и поплыла в нашу сторону. «Да, сейчас. Точно сейчас. Тут и сомнений быть не может». А раз появился один, то и второй вот-вот окажется рядом. Надо ж кому-то отвлекать нерадивых адептов. «Отличная кошка!» — язвительно произнесла Нария. Она, как и Лара, нервничала и не пыталась этого скрывать. «Не хочешь пойти погладить, а, Арес?» Арес ответил что-то на троллим. Вряд ли цензурное. «Там всего один час, адепты», — саркастически произнес Оркас. «Да даже если и второй появится. Вас же точно больше. В крайнем случае массы навалитесь, А если вспомните, как это делается». «Смешно. Угу. Прямо похочешься. В это время от калитки отделились еще три тени. «Четыре часа. Две пары». Нас по-прежнему было больше, но теперь уже напрягся и Арос. Вообще-то на кладбище, даже древним больше двух часов обычно не водится. Осторожно заметила оборотница Портана, красавица-брюнетка со второй ипостасью пантеры. Конкуренция же! Вы не первокурсники, адепты. Все с тем же сарказмом в голосе напомнил Оркас. Вы с десятком часов обязаны справиться, тем более такой толпой. «Вспоминайте выученные заклинания и вперед, на счасов. Мы испуганно переклянулись, начиная понимать, что невредимыми отсюда точно не выйдем. Не знаю, как у остальных моих однокурсников, а у меня в голове сейчас царила пустота. Настоящий вакуум, блин! «Аршарасан! Лартан! Сартанарин!» и довольно громко выкрикнула Портана, припомнив бесогонное заклинания. Хлопнула в ладоши и в ожидании уставилась на часов. Те не думали развеиваться или исчезать. Нет, они целенаправленно летели в нашу сторону. Нет, адептка. Хмыкнул оркас. Еще желающие есть? Арауортан. На рогах. Прогудила Арас. Из его пальцев слетели темно-коричневые искры, которые в ту же секунду впитались в часов, не причинив тем ни малейшего вреда. «И вам, неут, адепт!» — язвительно уведомил Араса Оркас. «Следующий!» «Счасы подлетали все ближе и ближе. Нас начала накрывать паника. И мы заорали каждый на свой лад. Те обрывки заклинаний, которые приходили в наши далеко не светлые головы. «Арехан сатрорен! Пантерагоран! Атанагоротор! Со всех сторон в щасов неслись заклинания. Частенько они перебивали друг друга. А значит, и их эффективность резко стремилась к нулю. С часом до наших стараний не было никакого дела. Они с целенаправленностью осла, ведомого морковкой, летели к нам. И оставалось не такое уж большое расстояние между нами и ними, когда меня внезапно захлестнула паника. Не сказать, чтобы часы были такими уж опасными существами. Те же дарканары, жуткая нечисть, с которой не всякий дипломированный маг справится, были поопаснее щасов. Они могли и душу выпить, и бессмертие лишить, и сразу в бездну отправить. Но дарканары являлись существами из плоти и костей. Они убивали в основном магией. А щасы, их тела были как пудинг, или как кисель по своей густоте. Нечто желейное, холодное, липкое. В общем, бла. И я представила себе, как вот это вот нечто... Решит прикоснуться к моей коже. Нет, не так. Как оно уже прикасается к моей коже. Это железообразное состояние обволакивает мое тело. Проникает внутрь. Сначала я задрожала. Тело тряслось, как в лихорадке. И по-хорошему Оркусу следовало обратить внимание на мое состояние. Нездоровые адепты отстранялись от занятий, пока не приведут себя в порядок. Но Оркас был слишком занят наблюдением за противостоянием щасов и адептов, комментированием и выставлением неудов. А потому моя дрожь прошла мимо его внимания. А потом... Потом уже было поздно. Из кончиков моих пальцев сами собой стали появляться красно синие желтые жгуты. Они росли, ширились, утолщались и бели во все стороны, будто бы защищая меня, их хозяйку. Я стояла, тряслась от страха, От жгуты толстые, трехцветные постепенно заполняли пространство и стремились дотянуться до часов. Оркос наконец-то заметил меня и мое состояние. Адептка, адептка, успокойтесь сейчас же. Словно сквозь вату доносился до меня его голос. Я? Успокоюсь? Когда рядом это железнообразное нечто? Да, конечно. Жгут наконец-то дотронулся до одного из часов. Тот сразу же рассыпался на молекулы. Я истерично рассмеялась и потеряла сознание.